Глава 23. Мальчик, который кричал: "Оборотень". Так значит, они с самого начала собирались меня съесть, обливаясь потом, подумал Макс. И тут из дома вышел дед. Он с явным облегчением взглянул на внука, но промолчал. Старик подошёл к бабушке, и они вдвоём посмотрели на небо. Полная луна вот-вот должна была достичь своего зенита, И заливало всё вокруг ярким светом, как летающая тарелка. Её лучи шарили по земле и по полю, преследуя Макса ближе и ближе. И едва на мальчика упал лунный луч, его словно охватило пламя. Он рухнул на колени и скорчился. Что? Что происходит? Мучительно прохрипел он. Старики хранили молчание. Они лишь следили за внуком. Они знали. Максу казалось, что кровь кипит в его жилах, как лава. Всё внутри свело судорогой, заставляя его корчиться и метаться, как будто что-то старалось вырваться из его тела на свободу. Зрение помутилось, но тут же вернулось, чтобы стать ещё более острым. Он в ужасе опустил взгляд. Из пор на кожу полезли волосы, покрывая руки и ноги. Он обрастал шерстью. Зубы заострились, как лезвия. И лицо, и тело стремительно менялись. Макс поднял глаза. Прямо над его головой висела кровава красная луна. И тут в его груди зародился чудовищный вой и заполнил ночь. проникая в каждый уголок леса. «Ар-а-а-а!» «Да я же сам оборотень!» <скрит> — в ужасе подумал он. В уши ворвалась оглушительная какафония звуков. Теперь он мог слышать, как бьются сердца у тысяч созданий под покровом тьмы. Зрение обострилось настолько, что позволяло увидеть их — сов и кроликов, мышей и белок. У меня теперь ночное зрение. Он обнаружил, что его нос превратился в уродливую морду, способную различить любой запах. От прелого листа в лесу до бабушкиных духов. Он как будто получил суперспособности. А этот голод... Ах, этот жестокий, раздирающий нутро голод. Он правил им. Все эти создания, которых он может слышать, видеть. побонять. Теперь он желал их попробовать. И тут он попытался что-то сказать, но не выдавил ни слова. Всё, на что он оказался способен, было рычание и лай. Максу показалось, что его новый облик стал ловушкой, как скафандр для космонавта в открытом космосе. С немым вопросом он обернулся к старикам. Оборотни не могут говорить в волчьем обличии, пояснил дед, оставаясь при этом человеком. Но нам доступно мысленное общение. Это волчья телепатия. Мы унаследовали её вместе с оборотничеством, когда сотни лет назад одного из наших предков искусал волк в восточном лесу. Я что, сплю? И это кошмар? гадал Макс. Ты не спишь, мальчик. Заверил дед, снова прочитав его мысли: "Ты таким родился, точно как мы, точно как твой папа". Макс вспомнил о чучеле оборотня у окна в логове отшельника. Его посетило мрачное прозрение, подобное удару молнии. Так это папа был той тварью, которую так боялись все в городе. Бабушка грустно вздохнула. Почти всё, что ты слышал, не больше, чем детские страшилки, сказала она, заглянув в его мысли. Согласно нашему кодексу, мы не причиняем вреда людям. Да, волки из Восточного леса иногда воруют овец или поросят, чтобы прокормить потомство, но только потому, что сами люди перестреляли в лесу их добычу. Население волчьего округа сокращается из-за бегства в города. где жизнь гораздо проще и удобнее фермеры вымирающее племя но вовсе не из-за волков но почему всё это держали от меня в тайне недоумевал мальчик всё ещё ошарашенный дикими открытиями потому что ты не был готов узнать правду ответила бабушка мы и твоя мама старались обеспечить тебе по мере возможности нормальную жизнь до твоего первого превращения И как только она сообщила, что у тебя появились знаки, ты слышал то, что не слышали другие, чувствовал запахи за километр и успевал поймать предметы, не давая ему пасть. Мы отправили красные худи твоего папы с серебряной застежкой, чтобы подавить звериную сущность до первого превращения. И нож у кровати положили для того же. Мы не могли быть уверены, что ты действительно один из нас, вплоть до этой ночи. Третьей ночью первого полнолуния после твоего 12 дня рождения. Ничего не понимаю. А как же всё, что я тут видел? Макс помотал мордой. Куры, грязные следы у меня в спальне и соседская собака. Ты впервые перекинулся позапрошлой ночью, терпеливо пояснила бабушка. Тогда ты съел кур и кролика, набросился на собаку и оставил следы в спальне. когда во сне сбежал охотиться в лес. «Потому мы и заперли тебя в спальне на следующую ночь, чтобы не выследили твой запах». «Выследили меня? Но кто?» «Монстры», — ответила бабушка. «Чудовище». «Так мы зовем охотников», — вмешался дед и шагнул вперед. «Макс, это может ранить тебя, но, по-моему, пора рассказать правду о том, Что случилось с твоим папой?